Глава 4 Шеф сидел за простым столиком в одной из небольших таверн внешнего круга. Рядом стояла высокая кружка до верху, наполненная пенным напитком. Время от времени он прикладывался к ней, делая небольшой глоток и не чувствуя вкуса. Все развивалось так, как он и задумывал. Шефу удалось заручиться поддержкой нескольких довольно сильных именованных, и очень скоро у него появится возможность создать свою гильдию и переманить туда много сильных ребят. Единственный минус это неизбежный конфликт с теми сообществами, откуда он заберёт людей. Не то, чтобы он боялся этого, просто считал преждевременным. Шеф нахмурил брови и вновь отхлебнул из кружки. Теперь он должен был перейти к следующему этапу давно продуманному, но что-то глубоко внутри останавливало его. Какое-то странное беспокойство, которое не желало проходить. Что-то назревало. Шеф это чувствовал, но понять, откуда ждать неприятностей, не мог. Шеф рядом присел один из мирных, как он называл тех, кто пришёл вместе с ним после завершения первого задания. Мы нашли тренера. Он сейчас ходит с одной маленькой гильдии в сорок четвёртый портал. В городе практически не появляется. Случайно на него наткнулись, можно сказать. Так, давай по порядку. Шеф подобрался. Он же очень давно искал тренера. Парень знал пару вещей, которые могли помешать планам шефа. Если бы он, как медведь, находился рядом, уставаясь в подчинении и проблем бы не было, а так нужно перестраховаться. уж слишком многое поставлено на карту. Судя по тому, что рассказал мирный тренер, сейчас не вылезал из 44-х врат. Вместе со своей гильдией чистил данж и прилегающие к нему территории. Обнаружили его по чистой случайности. Некоторые из мирных часто находились рядом с ключевыми порталами, заметив знакомое лицо среди входящих в портал. А теперь шефу следовало подумать, как решить появившуюся проблему до того, как она начнёт разрастаться. Использовать свои силы, чтобы склонить к помощи кого-то из сильнейших в гильдии? Спросил мысленно шеф, барабаня рукой по столу. Слишком велика опасность раскрыть часть козырей раньше задуманного. Но какие альтернативы? Ладно, решил наконец-то и посмотрел на своего разведчика. Я с этим разберусь. Пока отправляйся к 44-м вратам, понаблюдай за ним. Расскажешь, когда тренер вернётся, если вернётся. Шеф, он, скорее всего, отправился в длительный рейд. Видел я их экипировку, ответил мирный на всякий случай. Тем лучше. Но ты всё равно постарайся посмотреть, что до да как. Поспрашивай насчёт группы тренера и его гильдии. Много у них ребят сейчас ходит в эти врата, на что нацелены, насколько сильны. Сделаю, шеф. Кивнул парень и направился к выходу, а его лидер со вздохом посмотрел на кружку и отодвинул ее в сторону. Пора поработать. Угрозу от тренера следует задавить в зародыше до того, как она разрастется и начнет угрожать его планам. Неожиданно сорок четвертый портал встретил нас мелким дождем. Из-за него всё, что находилось от нас в отдалении до сотни метров, притопилось в белой дымке. Погода, мягко говоря, не радовала. Благо, боевая броня, которую я надел, не пропускала влагу, а голову прикрыл самым обычным плащом. И, кстати, в магической защите я практически не чувствовал влажности воздуха. Раньше стоило только перешагнуть через врата, как всё тело начинало потеть, особенно в безветренную или дождливую погоду. А сейчас ничего такого. Удивительное удобство магии. Из нашей группы единственным, кому приходилось страдать, оказались сдобы с сусликом, у которых из-за щиты была только самая обычная кожаная броня и одежда. Правда, я не был до конца уверен, что страдали они от погоды, а не от похмелья. Наш новый куратор Трэк косился на них с сильным раздражением, но вслух ничего не говорил. Это был низенький мужчина с широкими плечами и густой окладистой бородой. У него в руках был метатель неизвестной мне модели, явно не самого простого качества. Вытянутый прямоугольный ствол, от которого поднималось едва уловимое искажение. Деревянная резная ложе с нарисованными на нём магическими символами укрепления. Такой же деревянный приклад и необычный оптический прицел, явно с каким-то магическим усилением. Дорогая и штучная вещь. Хвоя, новичок маг в нашей компании выглядела абсолютно спокойной. Найтия со стороны Суслика она не замечала, а попытки с добы ее разговорить игнорировала. Отвечала она лишь на вопросы Черныша и говорила лишь по делу, ограничиваясь парой-тройкой слов. Общение было явно не ее конём. Надетая на глаза тканевая повязка не могла скрыть красоты девушки. Темноволосая, изящная, с очень необычной пластикой она словно притягивала к себе взгляды окружающих. из-за чего Сдоба, даже несмотря на свое унылое состояние, не терял надежд познакомиться с новенькой поближе. И продолжалось это до того момента, пока его нескончаемый поток слов и попыток подбить клинья к девушке не надоело Скету. Небольшой окрик и спокойная просьба захлопнуть варежку в миг остыли пыл парня. Однако по его глазам становилось очевидно, что отступился он лишь на время. На привали наверняка еще попытает счастье. Перед тем как углубиться на территорию 44 портала и начать охоту, пришлось добраться до одного из местных городов, располагающихся в получасе пути на другом конце залива, где находились врата. К нашим кураторам что-то там понадобилось. Я же думала о том, как там Май. Очень надеялся, что разговор с представителями клана Гала закончится нормально, и её вытащат. Город местных представлял собой защищённый двухметровой стеной посёлок. Можно сказать небольшой городок для моего мира, но один из крупнейших поселений в сорок четвертых воротах. Кураторы говорили, что здесь жило не многим больше десяти тысяч простых горожан, в основном рыбаков. Порождение Нергала не водились в океане, и там было относительно безопасно. Относительно, потому что помимо нежити в этом мире встречались и тварюги пострашнее. Местные, как я уже упоминал, мало отличались от обычных людей. выделяли их только землистый оттенок кожи и полное отсутствие бровей. С именованными они общались нормально, торговали и обменивали некоторые особенно редкие сокровища на магические камни. А последним стоит упомянуть отдельно. Магические камни использовались для зачарования вещей. Порой особенно редкий мог стоить больше, чем экипировка, которую он улучшал. Такой вот занятный парадокс. Сами камни местные находили во вся том же океане. И я знаю точно, что некоторые из инованов занимались добычей камней сами, с переменным успехом. К сожалению, такого опыта, как у жителей города, никто из нас не имел, отсюда и такие скромные результаты. Иногда случалось и так, что кое-кто из совсем уж сумасшедших инованов нападал на местных жителей по разным причинам: ограбить, получить лёгкую энергию или просто из развлечения. И всегда это заканчивалось очень плохо для всех представителей лабиринта в этом мире. Рыбаки и земледельцы, оказывается, могли за себя постоять, а местная стража, хоть и малочисленна, но умеет колдовать ничем не хуже магов высокого уровня. Так что идиоты, нападающие на простых жителей вначале получали от стражи, а затем от других именованных. Никто не хотел портить отношения с торговцами камнями. В город нас пропустили без проблем. На воротах только спросили цель посещения города и, услышав ответ Черныша, дали отмашку проходить дальше. Как я понимаю, здесь боялись неименованных, а по рождению Нергала. Местная нежить иногда способна собраться в огромную орду и далеко не так безмозгло, как может показаться в начале. Аскет рассказывал, как один раз городу пришлось обороняться от орды твари, ведомых высшим вампиром. Тогда городу повезло. Среди именованных находилось сразу несколько групп с высоким уровнем. Они и прикончили умную и животную тварь, получив от лабиринта задание на её убийство. Это тут редкий случай, когда в порталах внешнего круга можно было подзаработать охотой не только новичкам. Пока шли, я краем глаза не забывал приглядываться к хвое. Девушка совершенно не испытывала каких-то проблем со своим недугом. Она спокойно обходила появляющиеся на пути препятствия, отлично всё слышала и такое ощущение прекрасно чувствовала окружающее пространство вокруг себя. Чем-то это напоминало мой домен боевых искусств. Только куда эффективнее в плане чувствительности к ландшафту. Моя способность все же больше предназначалась для боя и контроля противника, а не местности. Внутри города нас встретили тесные улицы, простые дома, одно- и двухэтажные, построенные из простых материалов на высоком и основательном фундаменте. При этом стены казались тонкими, а крыша вовсе бумажная. Типичная застройка прибрежной зоны тропиков, как я ее видел на многочисленных фотографиях. Мы дошли до одной из лавок, расположенных рядом с воротами. Черныш с Треком тут же поднялись в магазин, оставив нас всех со скетом. "Зачем мы здесь?" с любопытством спросил Суслик у куратора. Его напарник сейчас был слишком поглощён присутствием рядом хвои и не особо реагировал на окружение. "Раз мы будем спускаться на нижние этажи данжа, нужно как следует подготовиться к этому", ответил мужчина после секундной паузы, во время которой он, похоже, раздумывал, отвечать или нет. А почему мы не купили то, что нужно в городе? Не отставал парень. Потому что в городе лабиринта некоторые вещи просто не продаются, спокойно пояснила Скет. Безопасность часто ведёт к ранению и смертям. Даже высоким уровням не следует пренебрегать банальной подготовкой. Это то, что вы должны всегда помнить. Даже сильнейшие именованные могут умереть в порталах внешнего круга, потому подготовка должна быть всегда. Наш разговор прервало появление двух кураторов, бодро спускающихся с лестницы магазина. В руках у них я увидел что-то вроде ручных масляных фонарей, которые представляли собой вытянутые цилиндры с ячеистым стеклом, охватывающим середину фонаря. Внутри той штуки можно было заметить несколько светлячков. Они хаотично летали по цилиндру, пуская через мелкие стеклянные ячейки тусклые лучи света. "Это аридоры", пояснил Черныш, протягивая мне один из цилиндров. На нижних этажах подземелья они не только умеют освещать путь, но и предупредят о проклятых местах, куда лучше не забредать. Проклятые места? Впервые наше молчание подало голос с момента, как мы появились здесь. Да, это места, которые были задеты силой Нергала и могут стать вашей могилой. Концентрация некротической энергии там настолько велика, что убивает за несколько минут, а потом поднимает в виде нежити. Неприятные ловушки, которые могут почувствовать лишь некоторые классы, например, Некромант или любой другой близкий к магии смерти. Но, судя по тем силам, которые вы используете, среди вас таких классов нет. Как много подобных мест в подземелье. Данж постоянно меняется. Обычно на последних трёх этажах их около дюжины. Не так много, если вдуматься, но нужно быть готовым к проблемам всегда. Помните, мы встретили тот поколеченный отряд, когда в прошлый раз подобрались к подземелью? Перед моим мысленным взором тут же появились те ряды усталых и раненных людей вереницы, выходящих из-под зимелья. Откровенно говоря, не хотелось бы повторить их путь. А ведь их группа ничем не отличалась от нашей по своей сути, продолжал говорить Черныш, оглядывая нас. Это Данш, и там может произойти всё, что угодно. Не нужно полагаться исключительно на нас. Думайте и своей головой. Хвоя, у тебя ещё есть вопросы? Пока нет. Покачала головой девушка. Тогда давайте выдвигаться. Нужно добраться до первого перевалочного лагеря до темноты. В поле ночевать мне бы не сильно хотелось. И будьте осторожны с коридоры. Открывать и выпускать их нельзя. Это магические создания. Пищей им служит магия. Так мы и двинулись прочь с города сквозь едва уловимый моросящий дождь и стелющийся между деревьями туман. Все окружающие звуки ощущались мной глухо, словно в вате. Туман гасил их ничуть не чуть ничуть хуже какого-нибудь заклинания тишины. Необычное ощущение, с которым мне приходилось сталкиваться лишь пару тройку раз во время службы. В такую погоду лучше дома сидеть, а не по территориям с монстрами расхаживать. Новички притихли. Здоба, получив очередное замечание от Аскета и обещание намылить шию, обиженно замолчал, а его друг поддавшись всеобщему настроению, закончилс распросами и лишь вертел головой, смотря по сторонам. Пока добирались до первого перевалочного лагеря, я пару раз замечал мелькание стай падали на самом пределе видимости, но никто из наших кураторов никак не отреагировал на это. Мне оставалось только мысленно пожать плечами и двигаться дальше. Лампу с коридора, переданную мне, закрепил на поясе. Удобно и не занимает руки. Достаточно лишь скосить взгляд И можно разглядеть состояние светляков. Неожиданно для себя заметил в руках хвои большой посох, явно не простой. По нему то и дело пробегали едва уловимые магические разряды. Достало из карманного кольца? Очень может быть. Я также старался держать арбалет в карманном пространстве. При такой погоде он все равно был бесполезен. Отащить на себе полтора-два кило как-то не сильно хотелось. Вообще кольцо оказалось самой настоящей находкой. Теперь не представляю уже, как без него путешествовать. Спальный мешок, палатка, запасные метательные ножи, связка болтов и куча другой мелочи всё это спокойно умещалось внутри кольца и оставалось ещё полно места. Наконец, спустя несколько часов не самого лёгкого перехода, мы добрались до перевалочного лагеря, самой простой, заброшенной сторожки. Стены домика уже сильно накренились. Но крыша не прогнила и могла спасти от практически любой непогоды. Здесь мы должны были переждать ночь и уже на следующий день выдвинуться к одному из ближайших входов в Данш. По словам кураторов, это был не самый удобный ход, расположенный слишком далеко от основных путей. Но в такую погоду лучше путешествовать под землёй, чем плестись в дожде и тумане до более удобного спуска. Про саму ночёвку ничего плохого не скажу. За исключением попыток сдобы подбить клинья к хвое и его откровенная слепота, парень почему-то отказывался видеть проскальзывающие раздражения в скупых ответах девушки и очевидную угрюмость. Да так, что уже Чернышу пришлось одёргивать неудавшегося Ромео, и только после этого он перестал поднимать хвою. Последняя предпочитала каждую свободную минуту медитировать, создавая вокруг себя сразу несколько магических проявлений в виде серых вихрей. Не знаю, зачем такое было нужно. но она с упорством делала это раз за разом, а еще я временами чувствовал своим доменом ее взгляд. Да, именно так, взгляд слепого человека, как бы это дико не звучало. Хвоя очень внимательно изучала нас всех, использовала какой-то свой способ, но я совершенно точно чувствовал внимание со стороны девушки, как и ее осторожное любопытство, в особенности направленное на наших кураторов. Но и мне немного досталось. Меньше всего её интересовали Здоба с Сусликом. Завтра будем на месте. Верхние этажи вы уже хорошо изучили, из всех опасностей там разве что слабые личи, от одного из которых вы так резво убегали в прошлый раз, сказал Черныш, наблюдая за тем, как покраснели Здоба и Суслик. Ну-да, испугались они тогда сильно. Ниже будут встречаться твари куда серьёзнее и опаснее, потому будьте готовы. Именно для этого к вам в отряд была добавлена Хвоя. Край у нас отличный стрелок, Хвоя очень сильный мак, а вы два воина с высокой защитой и устойчивостью. Куратор поднял руку, прерывая попытку Здобы возразить. Перебивать меня не надо, все вопросы потом. Если вы не в курсе, то ваши выносливости и внутренней защиты столько, что может сравниться с искажающей броней того же края. Жаловаться не надо. Столько месяцев учитесь работать в команде и драться с тварями лабиринта, а так ничего и не поняли. Край, это и тебя касается. Понятное дело, ты у нас волк-одиночка, но работе в команде тоже стоит поучиться. Мало ли как жизнь сложится. В любом случае, главное, чем вы завтра займётесь это изучение второго и третьего этажей. В будущем, если покажете себя хорошо, сможете самостоятельно изучать и охотиться в данже. Работа в команде меня не вдохновляла. слишком уже способности у меня заточены уже на работу в одиночку. Но доля правды в словах Черныша была. Умение охотиться в компании сильных и не очень именованных, может в будущем пригодиться. Как и изучить опасности подземелья. Ну а по охотиться в одиночку я ещё успею. Этот рейд последний в сопровождении кураторов. И следует взять от него максимум. А ещё я почему-то ощущал смутное беспокойство, словно бы назревало что-то плохое, вот только понять, что именно, никак не удавалось, просто плохое предчувствие. Край, уровень десять, сила четыре, ловкость десять, выносливость четыре, восприятие пять, меткость семь, дух двенадцать, прогресс уровня одна тысяча семьсот девяносто девять из четырех тысяч двести двадцать четырех очков опыта. Дальний бой арбалеты, уровень 2. Магическая ловушка, уровень 3. Малое исцеление, уровень 1. Рунический снаряд, уровень 3. Рунический рывок, уровень 3. Картография, 1 уровень. Домен ручного мастера боевых искусств, 3 уровень. Задания: Поиск пути, Получение одобрения лабиринта, Тайна лабиринта, Поиск и устранение божественного или демонического присутствия в любых вратах. в процессе основное задание собрать энергию жизни триста сорок один из десяти тысяч в процессе основное задание уничтожение элиты один из пяти в процессе защита союзника восемнадцать из двадцати в процессе убийство существ с маркером человек прогресс шесть из двадцати в процессе убийство существ с маркером нежить прогресс двадцать семь из пятидесяти в процессе Убийство существ с маркером МОРФ. Прогресс двенадцать из двухсот. В процессе. Убийство существ с маркером Разумный ной. Прогресс два из десяти. В процессе. Инициация ядра лабиринта. Ноль из одного. В процессе.